Глава 8. Район, в котором жила Полина, назывался Сиполией. Узкие улочки с двухэтажными домами утопали в зелени. На первом этаже располагались магазины с огромным выбором фруктов, овощей, орехов и сладостей. Балконы практически всех домов украшали кадки с цветами. Красотой и чистотой Греции можно любоваться бесконечно, подумала Аля. Она остановилась перед дверью, за которой жила Полина, нажала на звонок. Сердце забилось от предстоящей встречи. Пос Ине услышала Аля и растерялась. Примечание. Перевод с греческого. Кто это? Конец примечания. Я из Москвы. Мне нужна Полина. Дверь моментально открылась, и Аля увидела трёх молодых женщин, одной из которых была Полина. Алька, ты, воскликнула Полина. Вот это сюрприз. Какими судьбами вроде бы русских ещё не выпускают. Или уже выпускают. Заходи, кофе будешь? Мы, если честно, чай редко пьём. В Греции говорят, что он плохо влияет на желудок. Правда, никто не проверял. Я могу и кофе выпить, ответила Аля. Познакомься, это мои подруги. Анна, мы с ней вместе работаем. Агата, её сестра. Певица. Девчонки это Аля, моя подруга по институту. Сколько мы не виделись? Лет 15? Ух, как время летит. Как там Москва, народ? «Всё стонет? Садись, не стесняйся, ты в Греции, ага, пиму!» Примечание. Перевод с греческого «Любовь моя». Конец примечания. «Может, я не вовремя? У тебя гости?» — предположила Аля. «Давай я зайду в другой раз». «Какие гости!» — удивилась Полина. «Мы здесь все живём, квартиру на троих снимаем и удобно и недорого, пока молодые». «Элла, Элла, проходи на кухню». сказала низким голосом Анна и принялась варить кофе. "Да мы кофе выпьем и уйдём", заявила Агата. "За шмотками пойдём. Сегодня скидки огромные, подкупим что-нибудь". "Да у нас от твоих шмоток уже дышать нечем", доброжелательно проговорила Анна и разлила приготовленный кофе в маленькие чашки. "Агата, а вы действительно поёте в опере?", спросила Аля. "Нет, до оперы я не доросла", нехотя ответила Агата. В ночном клубе пою. Эстрадные песни греческие. Я, конечно, не Пантазис, это наша звезда. Но ничего. Тарелки разбивают. А зачем тарелки разбивают? Удивилась Аля. Традиция такая в Греции. Ты на бузуках была? спросила Анна. Я только Акрополь видела. Так всё красиво и чисто у вас. И демонстрацию видела. У нас демонстрации каждую неделю, объяснила Полина. Ещё увидишь. А на бузуки мы тебя обязательно сводим. Вот где красота. Посмотришь, как греки сертаки танцуют. Дух захватывает. На Пантазиса надо сводить, предложила Анна. Первый гол из Греции, а родился в Ташкенте. Вот так-то. Ладно, оставим мы вас. Пошли, Агата, а то всё самое лучшее разберут и нам ничего не достанется. Пока сёстры пили кофе и собирались по магазинам, Але невольно разглядывала и квартиру, и девушек. Агата была стройной и худощавой, с огромной копной прямых рыжих волос и тонкими чертами лица. Настоящая гречанка с гордо посаженной красивой головой. Анна не отличалась ни красивой фигурой, ни привлекательными чертами лица, ни высокий рост, ни здоровый цвет лица, никак не вязался с образом девушек, которые должны были работать в ночных барах и привлекать приходящих туда мужчин. Да и выглядела Анна лет на 15 старше Полины. Квартира была идеально чистой, в белых тонах, с белой мебелью во всех комнатах. Мраморные полы сияли белизной, и от них веяло прохладой. Полина за эти годы изменилась кардинально. Её красота, казалось, расцвела, стала более изысканной и смелой. От её постоянного смущения и неуверенности в себе и кротости не осталось и следа. Почему у вас в квартирах мраморные полы? задала первый вопрос Аля, как только сёстры вышли из квартиры. Это только у нас у бедных мраморные полы, ответила Полина. Мы в одном из самых бедных районов живём. Те, которые побогаче, кладут паркет. Дерево в Греции очень дорогое, дерево и металл, а мрамор его у нас море. Дешёвый, вот и мучаемся, особенно зимой. Отопления, как у вас нет, электричество дорогое, вот и ставим собу. Это печка такая, газовая. Ай, ладно, всё это мелочи, можно пережить. Ты лучше расскажи, как ты, где ты, муж, дети, встречала ли кого с курса. Они проговорили весь день и всю ночь. Аля рассказала о себе, о своей работе, о встрече со Степаном, даже о Викторе, который объявился перед самым отъездом. Вспомнили и родителей, с которыми обе очень давно не поддерживали никаких отношений. Аля рассказала Полине, что несколько раз приезжала к матери, но дома никогда не заставала. Оставляла ей письма с адресом, но так и не получила ни одной весточки от неё. Полина в свою очередь зачитала Але письмо от своей матери, в котором та проклинала её за отъезд в Грецию, за неповиновение и обозвав проституткой, отреклась от неё навеки-вечное. О какой любви мы можем мечтать, если собственные матери нас не любили? Грустно со слезами на глазах. Спросила Полина: "Ты веришь в любовь?" "Я стараюсь об этом не думать", ответила Аля. "Отталкиваю тех, кто признаётся мне в любви, боюсь предательства. Это невыносимо больно. Ведь если предало мать, то что ждать от других? Но хватит обо мне. Расскажи о себе." "Это долгая история, но мне так хочется поделиться с тобой. Всё началось с нашего приезда в Афины". Рассказ Полины. Всё началось с нашего приезда в Афины. Родители и две сестры Георгия жили в то время в Солониках, на севере Греции, но он наотрез отказался поселиться вместе с ними, и мы нашли квартиру в Афинах, в этом же районе, но чуть ниже по улице. Первый месяц всё было прекрасно. Мы не расставались ни на минуту, ходили по городу, покупали необходимые вещи, тратили деньги, которые нам подарили на свадьбу, купались в море, сидели в кафетериях, в тавернах, ходили на бузуки. Это была сказка. Да, Георгий готовился к экзамену по греческому языку и к поступлению в институт, у него прекрасно всё получилось. Его зачислили в Афинский политехнический университет на дневное отделение, бесплатное. Мы были счастливы. Я получила ту свободу, о которой всегда мечтала, любящего мужа и красивую жизнь в удивительной стране. Георгий выяснил, что самые хорошие деньги он сможет получить, работая камаком. У него прекрасно получалось и с девушками знакомиться, и шубы продавать. Я записалась на курсы греческого языка для приезжих греков. Они тоже были бесплатные. А потом